Продолжаем учиться. Карантин. Сдача ГТО. Быстрее, выше, сильнее. Сима попросила деньги. Карманные. У всех девочек есть. Покупают пирожки с яблоками или грибочки с шоколадными шляпками или сок. Выдала 50 рублей. Заодно выучили счет десятками. И что такое цена, сдача? Пирожок стоил 16 рублей. Пытались вычесть из пятидесяти шестнадцать. Плюнула. Сказала, тебе дадут сдачу. Конечно, я опять нервничала. Вася быстро научился считать. Не палочки, а деньги. Но это произошло во втором классе. Я опять не спала. Представляла себе, как у Симы отбирают деньги, или ей страшно что-то купить. Утром успокоила себя тем, что дочка умеет дружить с мальчиками. Сказывается наличие старшего брата. Она и про локомотив может поговорить, и про чемпионат мира по хоккею. Может сделать финт и мечом влупить так, что мало не покажется. Но не это главное. Сима совершенно не смотрит на мужской пол, как на противоположный. Она мальчишками командует, как братом. Встали, надели шапки, пошли, отжались. И они ее слушаются. Я решила, что в случае чего Сима быстро найдет себе защитника. Каждый день удивляюсь новшеством. И каждый день напоминаю себе, что прошло уже девять лет с тех пор, как сын был первоклассником. Дети стоят с последними моделями айфонов, с часами с GPS-навигатором. Это тоже откровение. Оказывается, такие часы есть у многих первоклашек. Мамы, по данным с этих часов, могут отследить, где находятся их чады. Мамы говорят, что это вопрос безопасности. По мне, так слежка в чистом виде. Лучше бы они мужьям такие часы нацепили. Предложила мужу купить такие часы. Отказался. Забирая дочь из школы, спросила, как прошло первое знакомство с кассой в столовой. Легко ли вступила в товарно-денежные отношения. Сима сказала, что все хорошо прошло. Манную кашу сегодня не ела, потому что ела дома утром. Выпила какао и купила кукурузные палочки. Но палочки не ела, потому что все палочки съел Сева. Он так хотел есть, что если бы не палочки, то точно бы умер от голода. Я хмыкнула. Голодная смерть Севе точно не грозит. Его бабушка подробно рассказывала мне, что кладет Севушке в портфель каждое утро, чтобы мальчик смог дотянуть до часа дня. Банан, яблоко, котлета на хлебе, котлета без хлеба, огурчик, конфетка шоколадная, конфетка-карамелька. В школе-то какие завтраки? Одно название. Кто ж таким наестся? Да и какао жидкое. — До вашего перекуса на весь класс хватит, — улыбнулась я. — Да вы что? — — Севушка едва дверь домой открывает, сразу за стол бежит. Такой голодный. У него же все питание в мозг уходит! — воскликнула бабушка. Дома я съела макароны, хлеб, детские баранки, булку с маком, решив, что у меня тоже все калории уходят в мозг, а не в попу и талию. Сима отходила в школу две недели и заболела. Кашляла. Наша Сандровна была на больничном. Заболели и учительница по технологии, и даже физрук. Все кашляли. Вызвала врача. «Очень похоже на коклюш», — сказала врач. «Нельзя ли уточнить в школе, есть ли там случаи заболевания коклюшем?» «Нельзя», — испугалась я. «Живо представила, как прихожу в школу и выясняю, заболел ли кто коклюшем. Или пишу мамам, что у нас подозрение на коклюш. И какой после этого начнется крик?» До да нашей родительницы объявят эпидемию коклюша и сожгут источник заболевания на костре. Я прекрасно помню, как в школе была эпидемия педикулеза. Крику было! Кто виноват? Кто принес? Кто разнес? Как разнес? Но лучше вши, чем коклюш. Пока мы решали про коклюш, в городе объявили эпидемию гриппа. Родителям запретили заходить в раздевалку. Отменили все массовые мероприятия. Мамы лежали в обмороке вместе с ватсапом. В случае острой необходимости родителям можно было пройти в школу в бахилах и марлевых повязках. Но и без этого почти все родители, которые продолжали водить детей в школу, ходили в масках. Мамы в обмороке считали их безответственными нематерями. Вся раздевалка была заполнена людьми в масках. Дети при этом были без масок и без бахил. Родители хотели объявить карантин в школе, не дожидаясь официального решения. Поставили на голосование, кто поведет детей, кто нет. Воздержавшиеся считались разносчиками инфекции по умолчанию. В то же самое время, несмотря на бушующие в началке эпидемии всех видов гриппа, в старшей школе все шло своим чередом. Никто никого не закрывал. Наоборот, ввели дополнительную физику для должников. Надо было приходить к 7.30 утра, чтобы переписать физический диктант. Вася исчезал из дома до того, как я успевала сказать ему «доброе утро» и посоветовать смазывать нос оксалиновой мазью. Очередным утром в его комнате что-то рухнуло. Я подскочила, решив, что грохот как-то связан с силой тяготения или притяжения. «Все живы?» — заглянула я к нему. Василий сумрачно смотрел на двадцати килограммовую гирю, которую я видела впервые. — Это что? — Гиря. — Зачем? — Взял. — Можно хотя бы прилагательных добавить в рассказ? — Мы будем сдавать нормы ГТО. — О, да, мы тоже сдавали ГТО. Наш физрук, Аслан Теймуразович, вообще-то питал страсть к масштабным действам. На уроках мы строились в колонны, чтобы получились слова «мир», «труд» и «май» и громоздились в шаткие акробатические конструкции. Я стояла на плечах у толстой алки и держала флажок. Кстати, ее все так называли, и это не считалось обидной кличкой. Алка не Алла, а Альбина. И она вовсе не была особенно толстой, а была обычной девочкой средней упитанности. Но у нее была бабушка, тоже Алка, внучку в ее честь назвали. И вот она действительно была толстой, просто огромной. У нее были огромные ноги, огромное тело и очень красивые руки. Аккуратная ладошка с изящными девичьими пальцами и тонким запястьем. Бабушку все в селе звали Толстая Алка. И ходили легенды о том, какая она была в молодости красавица. Как за эту аккуратную ручку сражались достойнейшие джигиты. Нашу Алку так и звали. Толстая Алка, внучка Толстой Алки. Я же была Марией, внучкой Марии. Меня тоже назвали в честь бабушки. Еще у нас в классе был Казик, сын Казика. Сейчас эти воспоминания вызывают у меня и восторг, и удивление, и даже недоумение но в детстве мне все казалось очень правильным. Вот как сейчас дети опознают друг друга. До определенного возраста, лет до пяти, по цвету одежды. Сын говорил, играл в красным, значит, мальчик был в красной футболке. Или подрался с зеленым, у мальчика могла быть зеленая кепка. Или уже в школе, рассадили с Антоном. Каким Антоном? Который за мной сидел. Дочка рассказывает. Мы с Юлей получили пятерки с восклицательными знаками в дневнике. С какой Юлей? Головановой. Это такая девочка со смешной челкой, уточняю я. С какой челкой? Искренне изумляется Сима. Она никакую челку даже не заметила. А у Юли, между тем, очень смешная челка. Густая, как у пони. Она у нее быстро отрастает, и Юля дует на челку, вытягивая нижнюю губу. А в нашем селе все было по-другому другие характеристики. Толстая Алка, внучка толстой Алки, которая в молодости была красавицей. Казик, сын Казика, который чуть не утонул в детстве. Мария, внучка Марии, чью дочь крали два раза, и она отказалась топиться в тереке. Батрас, который описался, когда его принимали в пионеры. Ляля, -ля. дочка Луизы, которая вышла замуж после тридцати. Викуля, пятая дочка Аслана, которая должна была родиться мальчиком, но опять родилась девочкой и все сразу понимали, о ком идет речь. Поскольку слухи, сплетни, легенды и воспоминания в нашем селе жили своей собственной жизнью и не имели срока давности. В этих характеристиках не было никакой оценки. Просто потрясли село и остались в памяти его жителей. Так вот про ГТО. Физрук знал мою бабушку, учил мою маму. Он видел меня еще в младенческом возрасте и очень за меня переживал. Мы не прыгали через козла, не бегали марафоны и не качали пресс. Да и зачем девочке пресс? Аслантий Муразович считал, что девочки должны быть крупные и упитанные. А кто возьмет замуж девушку с прессом и накачанными ногами? Поэтому физрук делал все возможное, чтобы мы, не дай бог, не похудели в области попы. Особенно я. Потерю калорий ученицами Аслантий Муразович считал личным горем. И тут нормы. Я помню, как металла гранату, деревянный брусок. Аслантий Муразович лежал в траве, прикрыв голову руками и кричал. «Целься! Метай!» — физрук произносил «целса» и «метай». И я долго считала, что это такие специальные военные термины. «Слушай, кто так метает?» — обижался Аслантий Муразович. «У тебя бабушка-фронтовичка. Твоя мать так гранатой метала, что чуть меня два раза не убила, а ты...» Почему-то он был уверен, что этот навык передается по наследству, причем исключительно по женской линии. «Давай ты лучше прыгать будешь», — предложил физрук. В длину я прыгала приблизительно так же, как металлогранату. После того, как больно ударилась копчиком о деревянную планку, не допрыгнув до ямы с песком, у меня появился страх. «Почему ты не прыгаешь?» — кричал Аслантий Муразович. «Копчик отбила», — ответила я. «Копчик? Что это?» Поскольку по-русски я говорила лучше всех в селе, то все время сталкивалась со сложностями перевода. Вот как объяснить Аслану Теймуразовичу, что такое копчик? Показать нельзя, позора не оберешься. Моя учительница по математике, которой я пыталась объяснить, что такое плесень, после этого звала меня исключительно плесн. Очень ей слово понравилось, красивое. Впрочем, свою дочь она называла картинка, что звучало как картинка, тоже исключительно из-за красоты звучания, не вдаваясь в значение. Аслан Теймуразович продолжал мучить меня нормативами. — Вот что мне с тобой делать, а? — восклицал он. — Бегать тебе нельзя, худая. Еще больше станешь худая. Меня твоя бабушка убьет. Метать ты не можешь. Давай ты стрелять будешь. В душном тире на склизком и потном мате я держала винтовку или автомат, не знаю, и целилась. В мишень не попала ни разу. — Слушай, девочка, твоя бабушка партизан, а ты ее позоришь! — заламывал руки физрок. Твоя мать жениху, который ее посмел украсть, из старинного ружья, которое на стене висело, чуть самое главное не отстрелила. Я тогда так гордился, так гордился, а ты позоришь их, Целса. Аслантий Муразович, можно я не буду сдавать ГТО? Как не будешь? А кому я значок буду вручать? Кому-нибудь другому, мне не нужен значок. Как так не нужен? У тебя, бабушка, такой уважаемый человек в селе. У тебя, мать, моя бывшая ученица, в Москве живет. Что они мне скажут? Что я значок для тебя пожалел? Как я им в глаза буду смотреть? Скажут, что Аслантей Муразович их не уважает? Нет, я такого позора не переживу. Пойдем, будем тебя дальше проверять. Вот это что такое? Прочитай. Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на полу. Достать ладонями. Прочла я в методичке. «Не понимаю». «Вот так, Аслан Муразович». Я спокойно сделала складочку, достав ладонями до пола. «Что ж ты раньше не сказала?» восхитился физрук. «Это даже не бронзовый, а серебряный значок. Читай дальше». Я прочла всю методичку вслух. Серебряный значок я получала на торжественной линейке. Аслан Муразович приколол мне его на белый фартук и чуть не расплакался от счастья. Знаете, за что я получила значок? За бег на лыжах и плавание. Надо ли говорить, что в селе никто лыжи в глаза не видел? Снег видели, но мельком. Бег на лыжах вообще считался непонятным видом спорта. Зачем бежать? Куда? Кто бегает на лыжах, если можно спокойно сидеть в тепле, выпивать и закусывать? Плавание тоже непонятно. В реке можно белье постирать, машину помыть. Молодые парни дурачатся, прыгают с камней девушки опозоренные утопиться могут, это понятно, но чтобы плыть, пятьдесят метров. Да как измерить эти пятьдесят метров? Кто же воду может мерить? Она в Москве так бегает, так плавает, вот наденет лыжи и идет плавать, — рассказывал всем Аслантий Муразович. — Ох, лишь бы у нас такого не было, — говорили сельчане, — пусть лучше гранату метают. — Конечно, лучше гранату, но нормы у нас городские. Надо соответствовать, чтобы село не опозорить. — Да, надо соответствовать, — соглашались сельчане. — Ну-ка, покажи, что умеешь, — выкрикнул кто-то из толпы на торжественной линейке. Что мне оставалось, я сложилась в складочку и достала ладонями до пола. — Вот, — обрадовался Аслан Муразович. а еще она флажком так махает, никто так не махает. Я забралась на плечи толстой Алки. Еще две девочки, с двух сторон опершись на алку, замерли в полуприседе, воздев руки к небесам, и я замахала флажком.